Глава 8 Я почему-то безоговорочно поверила словам Тёмного насчёт опасности, угрожающей нам в пещерах. Как же быть? В голову не приходило ни одного весомого повода, чтобы отказаться от экспедиции. Мало того, что меня обвинят в трусости, так ведь друзья всё равно пойдут туда. Разве можно их бросить? И ведь в горах всё ещё могли оставаться живые адепты. Да, я помнила о проведённом ритуале, но двоих мы нашли... А значит, могли обнаружиться и еще выжившие? И как быть со словами жреца о травках, подмешанных в вино? Предупредить? Тогда придется рассказывать о том, откуда я это узнала. У всех возникнут вопросы. С чего это, неизвестный темнейший, делится со мной информацией? Если дойдет до тени, то он меня пытать будет, докапываясь, почему это неуловимый жрец, которого везде ищут, помогает мне и весьма откровенен. В голове была каша, и я не знала, на что решиться. Сальен в это время рассказывал, что найденные адепты пришли в себя. Девушка рвется с нами, но магистр Кирос запретил, а раненый парень будет жить. Он попал в ловушку. Хлоя его подлечила, и угрозы для жизни не было. Было решено, что они подождут остальных, пока группа исследует пещеры. После суток ожидания девушка поняла, что случилось нехорошее, и стала пробираться к выходу за помощью, таща за собой своего пациента, которому становилось все хуже без должного ухода. Оборотень прервался и насторожился. В было слишком оживленно, и навстречу нам шли Асхан с Сырияром. «Вам лучше дальше не идти. Там такое!» Что случилось? Тут же встревожился волк. «Магистр нас отослал. Оборотни сошли с ума. У них видение. Несут околесицу. Кирос с их командиром пытаются угомонить разбушевавшихся. отравление «Вина перепели!» — скривился эльф. «А меня как кипятком ошпарило от этих слов. Кажется, я опоздала со своим предупреждением». «Чтобы им перепить, нужно было бы не один бочонок опустошить!» — возразил Сырияр. «Пойду посмотрю!» — двинулся вперед Сальен. «Ты куда? Магистр, у меня есть одна идея!» Перебил волк и бегом направился в сторону, откуда уже явственно доносились крики и ругательства. «Нам оставалось только ждать!» Я поняла, что Кирос увел из-под удара адептов, но находиться в стороне и не знать, что происходит, было тревожно. «Ты куда пропал? Все в порядке?» — спросил у меня Сырияр. Я утвердительно кивнула и бросила вопросительный взгляд в направлении криков, а потом опять посмотрела на парня. Тот понял мою мимику. «Сам не пойму, в чем дело». Сидели, ели спокойно, пересмеивались. Вдруг один откинул от себя кусок мяса, И с рычанием стал атаковать его. Другие сначала ничего не поняли, а потом тоже стали вести себя неадекватно. Мы бросились за магистром. Когда вернулись, безумие уже охватило почти всех. Нам приказали убраться. Оскорбленно завершил краткий рассказ Асхан. Пока ждали, парни стали обсуждать случившееся и строить разные предположения. Ситуацию прояснил вернувшийся Сальен. «Всему виной цветы периты». На оборотней они действуют немного одурманивающе, а в сочетании с вином влияние усиливается. Редкая травка. Сейчас допрашивают умника, у которого брали вино. Зачем он туда ее добавил? Хотел отравить? Сложно сказать. Божится, что не знал. Уверяет, что это его секретный рецепт. Трава придает вину особый вкус, и он отдал гвардейцам самое лучшее из своих запасов. Клянется, что не хотел ничего плохого. Врет. Не знаю. На людей эта трава не влияет. Царияр выругался. И что теперь? Долго они будут не в себе. Им нужно проспаться. Утром встанут с головной болью. Магистр их пеленает. Целительница снотворным поет, чтобы деревни не разнесли. А командир? С ним все в порядке, он не пил. Отлавливает своих бойцов. И это лучшие войны Презрительно ухмыльнулся эльф. Насколько я помню, корни Карисара, да еще в настойке, на эльфов тоже забавно влияют. Отбрил Сальен, и Асхан оскорбленно заткнулся. Что будем делать? Кирос зол, но настроен вернуться. Мы и так время потеряли. До сих пор не выяснили, что случилось с нашими. Ждать подкрепления не намерен. Доклад о случившемся не его головная боль, хмыкнул парень. Идемте обратно. Магистр зовет. Когда мы вернулись, у угасающего костра уже никого не было. Место вокруг усеивали остатки пищи, клочки одежды, черепки разбитой посуды. Как хорошо, что я не застала беснующихся оборотней. Мы прошли к дому старосты, но и там, кроме раненых, никого из наших не нашли. Жена старосты сказала, что магистр с ее супругом и остальными размещают на постой по домам спящих оборотней. Не оставлять же их на улице. Предложила подождать у них, что мы и сделали. «Вряд ли там нужна наша помощь». В дом зашли магистр и командир гвардейцев. «И все же я настаиваю, что нужно дождаться утра», сказал оборотень. Магистр пропустил слова военного мимо ушей и кивнул нам. «Собирайтесь, мы возвращаемся в пещеры». «Это нецелесообразно, там адепты, и я не намерен ждать, пока ваши люди протрезвеют». Резко обернулся он к командиру, и несколько мгновений они мерились взглядами. Мой же был прикован к фигуре темнейшего, что вместе со всеми зашел в дом. С этими непроницаемыми масками и балахонами было трудно сказать, тот ли это жрец, что отправился с нами из Академии. Я уже ни в чем не уверена. Случившееся я считаю спланированной диверсией и настаиваю не спешить. Чувствовалось, что эти двое припираются уже давно. А чем обернется это промедление тем, кто остался в пещерах? «Вы понимаете, что там дети?» Сурово поинтересовался магистр. «Поступайте, как хотите, но мы идем. Справимся своими силами». «Магистр Кирос, можно и я с вами?» В разговор вмешалась девушка, которую мы нашли. Целительница хоть и была бледна, но уже пришла в себя, раз помогала с оборотнями. «Нет, но...» «Это не обсуждается», — отрезал Кирос. «В пещерах мои сокурсники?» «Мы идем за ними. Вы отвечаете за раненых. Это приказ». «Там тоже могут быть раненные Голос Хлои дрогнул. «Мы их достанем!» Пообещал ей магистр и повернулся к нам. «Чего застыли? На выход!» «Я иду с вами!» Сообщил командир оборотней, которому пришлось смириться с решением магистра. Двое часовых остались у лагеря. «Ввиду чрезвычайных обстоятельств наблюдение снимем и возьмем их с собой. Надеюсь, они согреваются у костра, а не вином не удержался от колкости Кирос, идя на выход. «Вот...» Как-то так и получилось, что я ничего не сказала и никого не предупредила, а мы уже двинулись к пещерам. А что мне было делать? Хватать всех за руки и писать, что там опасно? Кирос был настроен решительно. И даже расскажи я о встрече со жрецом, все равно бы не изменил своего решения. Лишь ко мне бы добавилось вопросов. Оставалось лишь решить для себя, иду я или нет. Может, это и глупо, но я даже не колебалась. Игры, заставили нас стать командой. Даже невыносимый эльф был частью ее. Я не собиралась оставаться в стороне, когда другим угрожает опасность. К тому же, желай загадочной темнейшей меня действительно задержать и сорвать экспедицию, мог бы открыть портал и перенести подальше от этих мест. Начались бы поиски, и в пещеры в этот день вряд ли бы отправились. Нельзя исключать шанс, что все это провокация. Мотивов этого темного я не понимала, как и его отношение ко мне настораживало та легкость, с какой он делился информацией. Вот зачем это ему? Какая выгода? Я была не настолько наивна, чтобы просто поверить в его доброе отношение к себе. Жрец явно ведет свою игру. Вот только зная породу темных, я вряд ли буду в восторге от его целей. Доверять такому типу глупо, как и действовать по его указке. «Лоран, у тебя все в порядке?» Возле меня оказался Сальен. На мой вопросительный взгляд улыбнулся. «Ты так громко сопишь! Помочь нести вещи? Еще чего!» Бросила на него возмущенный взгляд, поправила на плечный мешок и гордо зашагала вперед. Оборотень ухмыльнулся, но больше не настаивал, держась рядом. Мы вернулись к разбитому адептами лагерю. Часовые отрапортовали, что никаких происшествий не было, и осторожно поинтересовались, где остальные. Их начальник на это лишь сжал челюсти, и без лишних объяснений отрывисто сообщил, что часовые с поста снимаются и будут сопровождать нас в пещеры. Магистр открыл портал, и мы перенеслись. На площадке перед входом больше не задерживались, сразу нырнув в темный туннель. До храма и того места, где нашли адептов, добрались без приключений и уже нигде не останавливаясь. Помещения были изучены, Дальше пошли осторожнее. Вперед пустили оборотней и жреца. Ответвления были, но теперь, судя по следу запаха адептов, те шли более целенаправленно, практически не разделяясь. Может, у них была карта? Вначале, попав в тайный ход, они из любопытства обшарили прилегающие помещения. А потом, когда один угодил в ловушку, решили не тратить время и отправились на поиски второго храма, Мне эта версия казалась правдоподобной. Нервы были напряжены. Мы все дальше углублялись в недра горы. Передвигались осторожно, но наши шаги разносило гулкое эхо. Все поневоле понижали голос и без надобности тишину не нарушали. Очередной туннель привел нас в огромную пещеру. Выход из него закончился небольшой площадкой, упирающейся в мост. Длинный, каменный, Узкий, без каких-либо перил. По нему не могло пройти более двух человек рядом. Дно пещеры терялось во мраке. А вот сверху можно было разглядеть острые сталактиты. Вопрос, идти дальше или не идти, не стоял. Оборотни, не сбавляя шага, вступили на мост. И мы, растянувшись цепочкой, двинулись дальше. Я была рада, что за мной идет сальент. Присутствие волка вселяло уверенность. знала что даже если и оступлюсь, он не даст мне упасть. Нападение случилось внезапно. Мы уже преодолели больше половины моста, когда тишину прорезал крик. Я даже не поняла, что случилось, когда один из оборотней полетел вниз. Сальен текучим движением обогнул меня, задвигая себе за спину. Рычание и звуки схватки. Я ничего не могла разобрать, но пальцы... «Уже сжимали кинжал. Раяты!» Сквозь зубы процедил Сальен, а у меня все оборвалось внутри. Я вспомнила игры и то, с какой легкостью темнейший отозвал монстров. Получается, сейчас он их на нас натравил? Гвардейцы первыми приняли на себя удар. Ситуация осложнялась тем, что мост узкий и сложно помочь или применить заклинания, не задев своих. Магистр взлетел, зависнув над нами, но тоже не мог вмешиваться. Лишь когда еще один волк упал в пропасть, Кирос атаковал Раяду, прежде чем она успела вцепиться в Сальена. Я увидела летящее на нас поджарое тело животного со скаленными зубами, а потом вспышка, жар, запах паленой шерсти, и Сальена отбросила на меня. Так и упала назад, не выдержав его веса, избила Асхана, который шел сзади и тоже готовился встретить Раяду. Эльф пошатнулся и потерял равновесие на краю моста, заваливаясь. Сырияр кинулся к нему, но первый успела я, призвав ветер и дернув парня обратно, чересчур резко, и он свалился на нас. Получилась каша мала. Сырияр помог нам подняться. На сольене дымилась одежда, но парень отделался легкими ожогами да волосы подпалил. Видно, огонь едва задел его. Все было кончено, и мы бросились вперед. Магистр уже преодолел мост и склонился над лежащим темным. Мы же затормозили возле раненого командира гвардейцев. Сырьяр взвалил его на себя и понес, спеша убраться с моста. Нападение произошло слишком быстро. Я была потрясена тем, что мы потеряли двоих. Наш и так небольшой отряд стремительно сокращался. «Ранен?» — спросил Сырияр, подходя к магистру. «Оглушен. Вы?» «Да. Его Раяда не атаковали. В данной ситуации считаю, что лучше перестраховаться». Мы все с подозрением посмотрели на темнейшего, испытывая к нему неприязнь. Магистр же защелкнул на нем антимагические браслеты, которые надевают на преступников. Я описание таких в книге видела. На каждый палец надевается кольцо, которая крепится железными штырями к браслету на запястье. Между собой браслеты соединены цепью. Они не дают призвать силу. Зачем он их взял с собой? Задалась вопросом я, но была отвлечена глухим стоном раненого, которого обследовал Сальен. — стать сможете? — подошел к нему Кирос. — Нужен наоборот командир закашлялся и сплюнул кровь. — Я скоро приду в себя, Сарияр. Останешься с ним, — приказал магистр. «Может, лучше я?» — заикнулся Сальен. «У меня есть средство, что поможет быстрее восстановиться. Ты поведешь. Не хочу терять время. Догоните нас!» — повернулся к остающимся. «Хорошо!» — Сальен полез в свой наплечный мешок и достал маленький пузырек, протянув раненому. «Выпейте после оборота. Специальный сбор трав. Для нас!» «Мне не нравится, что мы разделяемся!» — хрипло произнес военный, беря предложенное средство. «Кто-то...» «Очень не хочет, чтобы мы дальше шли. Нам лучше поспешить, пока они не поняли, что мы их переиграли». Не давая оспорить свое решение, магистр подошел к темнейшему и взвалил его к себе на плечо. «Возьмем с собой. Посмотрим, насколько он нужен живым. Так не пойдет. Вам лучше нас подождать», — с трудом произнес раненый. «Мы больше не спорим. Нагоните. Оставьте со мной самого младшего». — указал на меня военный. — Вас и так мало. Не стоит ослаблять отряд. Адепт Лоран владеет несколькими стихиями. Пусть пока и через пень-колоду, но все приходит с опытом. — Он идет с нами, — отрезал магистр и зашагал в сторону туннеля. Мы потянулись за ним. След нам донеслось приглушенное ругательство. Попытка раненого не пустить меня вперед подтвердила. По поводу моей персоны были даны особые указания. Но что поделать? Я не могла ослушаться магистра. Короткий туннель привел нас еще в одну пещеру. Не такую огромную, но местами стены мерцали зеленоватым свечением. И это заставило нас насторожиться. «Лизариус эсферта», — произнес Асхан. «О, да! После наших тренировок в подземельях Академии мы хорошо запомнили этот мох. Он сигнализировал о наличии ловушек. «Сальян, вперед! Ведешь по следам, Лоран, нейтрализуй!» — раздал приказы Кирос. Хотела спросить, как? Не придумала ничего лучше, как положить руку на стену. Меня как будто молнией прошило. «Лоран, бестолочь!» — зарычал магистр, но его крик потонул в грохоте каменной плиты, перекрывшей вход в туннель, по которому мы только что вошли. «Ты как?» Кирос сбросил жреца, подбежал ко мне и с беспокойством заглянул в глаза. Сама не поняла, как очутилась на коленях, а рука ломила. Посмотрев поверх плеча магистра, отметила, что мог больше не светиться. Спасибо Гае. Не зная, что это было, но она поглотила ловушки. «Кто же сует руки, не разобравшись в плетениях заклинания?» ужурил магистр, помогая мне подняться. «Асхан, что со входом? Обычная плита. Можно пробить, но понадобится время». «Сейчас трудно сказать. Могу предположить, что механизм сработал при нейтрализации силовых линий», — ответил эльф, исследуя перекрытый выход. «Ладно, потом решим с этим. Идем дальше». «А как же...» — взгляд в сторону туннеля напомнил о тех, кто остался за плитой и должен был нас нагнать. «Неизвестно, что ждет нас впереди. Если они не могут войти, то и атаковать их тоже не смогут». «Что ж, логично». Там серьезно раненый и, неизвестно, в силе повреждения излечит оборот. Спорить мы не стали. Пещеру преодолели без приключений. Я чуть отстала, пряча за спиной руку, на которой кормилась Гая. Наверное, слишком много сил ушло, раз требуется питание. Резко накатила слабость, но я лишь сжала зубы, делясь с Гоярдой своим резервом. Бедная змейка, такая маленькая, а сумела нейтрализовать все ловушки. Неизвестно, что здесь было, но до сих пор... Рука ощутимо ломила, не слабо приложила. Вновь появилось несколько туннелей. Но Сальен уверенно указал, куда нам идти. Я лишний раз убедилась, что у группы пропавших адептов была карта. Иначе бы они разделились. Магистр Кирос сбавил шаг и поравнялся со мной. Я покосилась на тело бессознательного жреца у него на плече и отвела взгляд. «Лоран, твой защитный артефакт еще действует?» Я не сразу поняла что речь идет о Гоярде, и неуверенно кивнула. «Тогда иди в паре с Сальеном на случай ловушек и будь начеку», — попросил он. Кивнув, догнала оборотня, перестроив зрение на магическое и осматриваясь по сторонам. Пока в туннеле не было ничего примечательного, но расслабляться не стоило. Мы несколько раз сворачивали, и создавалось ощущение, что поднимаемся вверх. Не знаю, поджидали ли ловушки в других ответвлениях, но на нашем пути их не попалось. Лишь пару раз увидели выломанные железные решетки, преграждавшие до этого вход. Пока шли, до нас доносились странные шелестящие звуки и царапание когтей о камни Но никакая живность больше не встретилась. Постепенно туннели становились шире и выше. Настолько, что мог спокойно проехать не один всадник, а когда мы в очередной раз свернули, неожиданно попали в глянцевый черный ход. По неволе Все замедлили шаг и остановились. Свет от запущенных светлячков бликами отражался от стен, потолка и пола, выложенных черным мрамором с серыми прожилками, напоминающими паутину. «Мы пришли», — произнес магистр Кирос. «Странное утверждение, если учесть, что туннель представлял собой тупик. Я посмотрела по сторонам в магическом спектре, но ничего не смогла обнаружить». Лишь серые прожилки мрамора становились объемнее, а темный цвет обретал глубину. Магистр уверенно двинулся вперед, а мы с осторожностью за ним. «Дорогу к храму способен открыть только темный жрец. Сейчас и проверим», — произнес Кирос, внимательно осматривая монолитную стену из мрамора, которой заканчивался туннель. «Магистр, сюда что-то приближается», — напряженно произнес Сальен, глядя в сторону входа. «Лоран, ищи, куда нужно приложить руку жреца?» — распорядился Кирос, сбрасывая бессознательное тело к моим ногам. Наручники, которыми были скованы руки, со звоном стукнули по мраморному полу, заставив меня вздрогнуть. «Асхан со мной!» Рояды была первая мысль, и сердце сжалось от страха. Неужели они выжитали пока мы попадем в тупик? Но когда я увидела первое мохнатое тело, что появилось в туннеле, Не завизжала лишь потому, что была нима Крыса размером с кошку, с горящими алыми глазами. Она производила жуткое впечатление. За ней появились еще две, еще. Асхан выставил щит, а на ладонях магистра вспыхнул огонь. Голос Сальена привел меня в чувство. ларан поспеши!» Кивнув, я повернулась к стене, ища хоть какую-то выемку – Но обследование показало, что поверхность абсолютно гладкая. В нос ударил запах паленой шерсти, и меня замутило. Оглянувшись, увидел шевелящийся ковер из мерзких тел, удерживаемый щитом. Атаки огнем сметали их. Но место сгоревших занимали новые гады, а еще Звук царапающих мрамор когтей заполнял весь коридор. «Лоран!» — подгонял меня оборотень. Вернувшись взглядом к стене, стала обследовать ее магическим зрением, стараясь отрешиться от происходящего за спиной. Нервничая, я была готова даже руку с гаей к ней приложить, но медлила, оставив это на крайний случай. Лицо покрыло испарина. Очень быстро от гари дышать стало нечем. Я напрягала зрение, стараясь зацепиться хоть за что-то. Прожилки мрамора приобрели объем и выглядели, как завеса из паутины. Мое внимание привлекло особенно темное пятно по центру, на уровне моих глаз. Узор из прожилок мрамора образовывал как будто нору, отличающийся особой глубиной. С колотящимся сердцем я, не отводя глаз, сделала знак Сальену, чтобы он поднял жреца, указала место, Но руки темного были скованы антимагическим браслетом. В нору погружались лишь пальцы, а металл наручников темнота не принимала. «Магистр Кирос, нужно снять наручники или не откроем!» Позвал оборотень. «Асхан, отступаем! Держим щит!» Услышала я. Вскоре магистр оказался рядом с нами. Спеша он резко оттеснил меня плечом, и я невольно прикоснулась к тене рукой. Меня оглушило. Все остальное я воспринимала фрагментами, а звуки доносились, как будто через толщу воды. Успела увидеть, как браслеты с жреца сняли, и его рука погрузилась в указанное мною место. Стена дрогнула. Я почувствовала это телом, так как привалилась к ней. «Салиен, жрец, на тебе! Асхан, сюда! Я прикрою!» Отрывисто приказывал магистр. Проход в храм открылся, и я... Завалилась внутрь, падая спиной на каменный пол, не чувствуя под собой ног. Сальен затащил жреца. Мимо меня проскользнул эльф. Я видела магистра, окруженного радужным щитом, а потом нас окутала сизая дымка, и я провалилась во тьму. Последнее, что помню, мои друзья оседают на пол.